Глава шестьдесят пятая Когда незадолго до полуночи Грейс вернулся в Брайтон, сна у него не было ни в одном глазу. Очевидно сказалось действие эспрессо, которым его щедро угостил Кандил. Ни с того ни с сего полицейский решил немного отклониться от маршрута и проехать мимо офиса «Дабл М Пропертис», расположенного на улице рядом с железнодорожным вокзалом. К его удивлению, возле здания стоял БМВ Уоррена. Рой припарковался перед внедорожником, выбрался из машины на тротуар и посмотрел наверх. На четвертом этаже горел свет, и тогда, вновь действуя исключительно по наитию, Грейс подошел к входной двери и нажал на панели домофона кнопку «Дабл М». Через пару секунд из динамика раздался голос Марка, хриплый и настороженный. «Да?» «Мистер Уоррен, это детектив-суперинтендант Грейс». Воцарилось продолжительное молчание. Наконец последовал ответ. «Заходите». С пронзительным скрежетом открылся автоматический замок, Грейс толкнул дверь и поднялся на три пролета по узкой крутой лестнице. Марк, бледный как полотно и, как показалось Рою, до да нельзя встревоженный, распахнул стеклянную дверь в приемную. «Довольно неожиданно, господин полицейский», — промямлил он. «Да просто проезжал мимо, увидел у вас свет и подумал, почему бы нам не переговорить по-быстрому. Возможно, вам захочется узнать новости». э, -э, -э да, конечно, спасибо». Уоррен нервно глянул на открытую дверь кабинета позади, где, судя по всему, работал до визита Грейса, и повел его в другую сторону, в переговорную, в холодную комнату без окон. Включив свет, Марк предложил полицейскому стул за зеркально отполированным столом для совещаний. Прежде чем сесть, Рой пошарил в кармане и достал браслет, который ему дала Эшли. «Вот, нашел на лестнице. Может, он принадлежит кому-то из здешних сотрудников?» «На лестнице?» — переспросил Марк, уставившись на вещицу. Рой кивнул. «Дело в том, что это мой браслет. Видите, у него магнитики на концах». Я ношу его из-за воспаления локтевого сустава и... И понятия не имею, как он там оказался. — Хорошо, что я его заметил. — Да уж, спасибо, — проговорил совершенно сбитый с толку Уоррен. Грейс заметил на стенах ряд фотографий в рамках. Перестроенный в жилой дом бывший склад в Шорхэм-Харборе, высокий особняк с террасами в стиле регенства и современное офисное здание. Последнее он даже признал, видел его на Лондон-Роуд на окраине Брайтона. «Это все ваша работа?» — поинтересовался Рой. «Да», — повертев браслет в руках, Марк в конце концов надел его на правое запястье. «Впечатляет», — кивнул на фотографии полицейский. «Похоже, бизнес у вас процветает, грех жаловаться». «Спасибо. Да, дела хорошо идут. Помня о выволочке, которую Эшли устроила ему за хамство в адрес детектива-суперинтенданта на свадьбе, Уоррен теперь старательно изображал вежливость. «Хотите кофе или еще что-нибудь?» «Нет, спасибо. У вас с Майклом Харрисоном равные доли акций «Э-э-э... нет, у него контрольный пакет». «Ах, вот как! Значит, деньги в дело вложил он?» «Да, то есть две трети, а я добавил остальное». Внимательно наблюдая за реакцией Марка, Грейс спросил. «И между вами не возникало трений на почве такого дисбаланса?» «Никаких, господин полицейский, мы прекрасно ладим». «Хорошо. Что ж...» — Рой подавил зевок. «Утром мы расширяем зону поисков. Как вы, думаю, уже в курсе, сегодня у нас была ложная тревога». «Да...» «Обнаружили труп какого-то молодого мужчины. Кто он?» местный парнишка. С задержкой в развитии, как мне сказали. Оказалось, что его знали многие тамошние полицейские. У его отца эвакуатор и автомастерская по ремонту разбившихся автомобилей, и он часто сотрудничает с дорожной полицией. «Бедняга. Его убили?» «Похоже на то», — сдержанно ответил Грейс. Затем, вновь не сводя с Уоррена пристального взгляда, осведомился — «Правда ли, что у вас с Майклом Харрисоном открыт счет в банке на Каймановых островах?» Марк не стал изворачиваться и честно признался. «Да, у нас зарегистрирована там компания HV Properties International». «С долями две трети и треть?» «Совершенно верно. Насколько помнилось Рою, на том счете лежал по меньшей мере миллион фунтов стерлингов. Отнюдь не маленькая сумма». «А что насчет страховки?» Вы с Майклом заключали договоры друг на друга как деловые партнеры? У нас обычный договор страхования ключевых лиц фирмы. Желаете ознакомиться с полисом? Не сейчас, но вообще-то хотелось бы взглянуть. Вас не затруднит завтра прислать мне по факсу в оперативный штаб копию договора? Да не вопрос. Грейс встал. Что ж, сегодня больше не буду отрывать вас от дел. Много работы... Часто приходится сидеть здесь по вечерам в воскресенье. «Предпочитаю разбираться с канцелярщиной в выходные. В остальное время донимают звонками». «Знакомая история», — улыбнулся Рой. Убедившись, что полицейский скрылся внизу на лестнице, Марк закрыл дверь на замок и поспешил в кабинет, где снова включил компьютер и вернулся к напряженной работе, которой приступил еще пару часов назад. Он внимательно перечитывал ежедневные резервные копии с майкловского «Палма», начиная с давности в несколько недель, и удалял все, где содержались любые упоминания о мальчишнике. Эшли весь день занималась тем же самым на ноутбуках Питера, Люка, Джоша и Робба. Наплела их родным, будто ищет какие-либо указания на местонахождение Майкла. Спустившись вниз, Грейс закрыл за собой дверь и направился к машине. За руль, однако, он сел не сразу. Прислонившись к пассажирской дверце, поднял взгляд на окно на четвертом этаже и задумался. А подумать было о чем. Марк Уоррен ему решительно не нравился. Этот тип лгал и по какой-то причине чертовски нервничал. Эшли Харпер тоже обманщица. Она умышленно подсунула ему вещь, которая не принадлежала Майклу — И как же интересно, браслет Ворона оказался у нее дома».